почему вы не пишете романы, главный герой которых был бы вашим ровесником? Иногда меня спрашивают, почему вы не пишете романы, главный герой которых был бы вашим ровесником? Ну, скажем, мне сейчас 65, так почему же я не пишу о людях этого возраста? Почему не рассказываю об их жизни? Разве это не самое естественное для писателя? Я вот не понимаю совсем другую вещь. А именно, кто сказал, что писатель должен писать о людях своего возраста? Почему это считается чем-то само собой разумеющимся? Я уже говорил, что для меня одной из главных радостей работы прозаика является возможность стать кем угодно. Почему я должен добровольно отказываться от этой прекрасной возможности, на которую имею полное право? Когда я писал кавку на пляже, мне было чуть больше пятидесяти но я назначил героем романа пятнадцатилетнего мальчишку. И пока я писал, я всю дорогу чувствовал себя именно пятнадцатилетним подростком, хотя понятно, что моё ощущение имело мало общего с чувствами какого-нибудь сериального, современного написанию романа тинейджера. Это были мои фантазии, попытка с помощью воображения перенести в «здесь и сейчас» чувство пятнадцатилетнего меня самого. В процессе работы над романом я сумел возродить в себе практически в первозданном виде воздух, которым я дышал в 15 лет, и тот свет, который мне тогда светил. Чувства и ощущения, долгое время хранившиеся где-то в самой глубине, мне удалось извлечь, вытащить оттуда силой текста. Это был прекрасный опыт. Вполне вероятно, что такого рода чувства можно испытать, только когда пишешь прозу. Если я просто буду упиваться красотой своего писательского опыта в одиночку, романа из этого не выйдет. Я должен соотнести мои ощущения с какой-то общей точкой отсчета. То есть я должен сделать так, чтобы читатель разделил со мной мою радость. Для этого в тексте появился Наката Сан, 60-летний старик. Наката-сан в каком-то смысле тоже одна из моих ипостасей, моя проекция. Это его неотъемлемая внутренняя характеристика. И за счет сопоставления Наката и Кавки, за счет перекличек между ними, в романе достигается почти незыблемое равновесие. Ну, по крайней мере, я, как автор, в процессе написания чувствовал это именно так. И сейчас тоже так чувствую. Может быть, когда-нибудь я напишу роман, главный герой которого будет моим ровесником. Но на данный момент я не чувствую, что это нужно сделать во что бы то ни стало. У меня все происходит так. Сначала вдруг появляется замысел романа. Из него спонтанно и самопроизвольно начинает разворачиваться повествование. Как я уже говорил... Именно оно само и определяет, какими будут действующие лица. Это не мое взвешенное решение. Я, автор, как старательный писарь, всего лишь в точности следую полученным указаниям. Может так получиться, что я стану двадцатилетней девушкой с лесбийскими наклонностями, а в другой раз безработным тридцатилетним домохозяином. Так раз за разом я примеряю на себя выданные мне чужие шкуры, влезаю в них, подгоняю под них свой размер и начинаю действовать. Вот и все. Только обратите внимание, я подгоняю не шкуру под свой размер, а размер под шкуру. В реальности это невозможно проделать, но прозаик, романист, чем больше он работает, тем естественней может с этим справиться потому что так проявляется сила фантазии. А фантазия как сон. То, что происходит вокруг, происходит словно в сновидении. Сон же, будь то обычное ночное видение или греза наяву, не оставляет пространства для выбора. Поэтому мне ничего не остается, кроме как следовать путем фантазии. Если я буду делать это естественно, то мне станет доступно то, что поначалу казалось невозможным. В этом-то и состоит одна из главных радостей работы прозаика. Примерно так я хотел бы ответить на вопрос, почему вы не пишете романы, главный герой которых был бы вашим ровесником. Но это слишком длинный ответ и к тому же вовсе не факт, что понятный поэтому обычно я отвечаю какой-нибудь вежливой, ничего не значащей фразой. Например, говорю с улыбкой «Вы правы, надо будет попробовать написать именно такой роман». Без всякой связи с тем, какие персонажи попадают в прозу, а какие нет, я хочу сказать, что аккуратно и объективно взглянуть на себя самого, находящегося здесь и сейчас, очень сложно. Я сам, существующий в форме настоящего непрерывного времени, существо крайне трудноуловимое. Возможно, именно поэтому я и влезаю во все эти чужие шкуры разных фасонов и размеров и пытаюсь таким образом всесторонне постичь себя здесь и сейчас. Это сродни тригонометрическим расчетам для нахождения координат текущего положения. Так или иначе... Но мне и самому предстоит еще много всего узнать о действующих лицах в разных прозаических произведениях. Вместе с тем, мне, по-видимому, есть чему поучиться у персонажей своих собственных романов. И я хотел бы продолжать и дальше населять мои романы такими разными, странными, яркими и живыми героями. Начиная новую вещь, я всегда испытываю чувство радостного предвкушения встречи. Кто же попадется мне на этот раз?